Ночь пришлось провести в единственном открытом коттедже типа Garden View. Администрация ушла спать. Возможно, в тот самый дом с собаками, у которого водитель садил друзей. Коттедж был просто дощатой хижиной, но в нём к счастью оказалось три кровати. Никто даже не стал распаковываться. Иван спал на рюкзаках. В 9:00 утра на ресепшене зародилась жизнь. У нас заказано два полулюкса, объяснил хмурой и смуглой женщине Тимофей, и еще нам нужен проводник для трекинга дней на пять. Полулюксы моют, ответила женщина. Заселение в два. А насчет проводника не знаю. Трекинг в стоимость не входит. У вас на сайте написано, что услуга предоставляется по договоренности. Вот мы как раз и хотим договориться. Побеседуйте тогда сами. или с Мусой или с Санкифеем Ивановичем. Не знаю, сколько они возьмут. А где они? Женщина раскрыла разлинованную тетрадь и погрузилась в изучение каких-то зелёных каракулей. Мусы следующие 3 дня не будет, а Кинфи Иванович здесь, вон его велосипед. Глаза Тимофея блеснули. Это его мы вчера на дороге видели, едет в темноте и поёт. Женщина улыбнулась. его. Он катается по горам, велосипед свой увозит вверх на машине, а потом, когда туристов нет, спускается вниз с песнями. Чтобы не слишком педали крутить, поёт так, что собаки в ответ воют. Такая у него личная оздоровительная программа. Он местный, спросил Иван. Улыбка исчезла с лица женщины. Вот вы его сами спросите, раз договариваться будете. Он вам скажет, откуда и чего, а я не знаю. Я вам лучше талоны дам на завтрак, пока не забыла. Ещё успеете. Где этот Такинфе Иванович? Завтракает. Идите кушать, в ресторане его и найдёте. В ресторане ночного певца не было. Друзья устроились на террасе и принялись молча есть. Голодны были все. Завтрак оказался приличным: свежие фрукты, мюсли, мясной, кислый сыр. Яйца с беконом. Вот только в хлебе было что-то тревожное. Его мелкие серые ламки наводили на мысли о бармии и тюрьме. Впрочем, думал Валентин, это вопрос восприятия. Западному человеку наоборот показалось бы, что это продвинутая органика с трубями. А у нас ранние детские впечатления приводят к тому, что вы трекингом интересовались. От неожиданности Валентин выронил ложку. Вчерашний незнакомец стоял возле террасы и внимательно смотрел на гостей. Днём он выглядел так же странно, как ночью: седые длинные волосы и борода, и при этом молодое лицо с блестящими тёмными глазами. Из-за такого сочетания трудно было определить его возраст даже примерно, от 40 до 60. На нём был вчерашний спортивный костюм со светоотражающими вставками и вьетнамки на босу ногу. Мы интересовались, ответил Тимофей. А вы, Акинфи Иванович, незнакомицки внул. Садитесь к нам. Я уже поел. Подходите в мой офис, как закончите. И Акинфи Иванович показал на небольшой сарайчик, стоявший за кухней в стороне от жилых корпусов. Офис Повторил Андрон, когда Акинфи Иванович отошёл. Офис. Друзья тихо засмеялись. За офис будет надбавка процентов в 50, сказал Иван. Мы эту бизнес-модель знаем, и используем. Посмотрим, ответил Тимофей. Внутри сарайчик действительно оказался оборудован под мелкий офис: стол с мониторами и древний факс, который, кажется, был подключён к компьютеру вместо принтера. А Кенфий Иванович сидел за столом и заполнял какую-то разлинованную таблицу, вроде той, что была у женщины на ресепшене. Он поднял руку, прося дать ему еще секунду, и друзья принялись осматривать помещение. На стене висела огромная карта местности с проведенными синей ручкой маршрутами и красными флажками. Рядом помещались стандартный портрет Путина в пилотке за военно-морским штурвалом и большая фотография Акинфи Иванович с группой счастливых туристов на зелёном горном склоне. На другой стене экспозиция была несколько необычнее. Там висел блокированный череп с серебристыми мощными рогами, а по бокам почему-то две маски сварщика с короткими рукоятками. Словно бы Акинфи Иванович охотился в горах на сварщиков. Изредка переключаюсь на другую живность. Это местный козёл, спросил Кимафей, показывая на череп. Дагестанский тур, ответил Акинфи Иванович, не отрываясь от своей таблицы. Интересно, сказал Андрон. Я, когда маршрут выбирал, читал про ту рассказку в интернете. Карачаевскую народную. Сказки любите? Нет, просто делал поиск по словам Кавказ и Тур в смысле маршрут, поход. А Google выдал животное. Сказка, конечно, совершенно индейская по своей бесхитростности. О чем же она? Вежливо поинтересовался Акинфи Иванович. Почему Уиль Бруса раздвоенная вершина? Услышав эти слова, Акинфи Иванович будто проснулся. Он положил ручку на стол, поднял глаза. Я глядел Андрона с ног до головы. "И почему?" он произнёс это презрительным тоном, словно Андрон сказал что-то невероятно наглое, даже возмутительное. Андрон немного смутился. "Ну, там что-то такое, что жил у этой горы старый тур с козлятами, и один раз на тура покатился с вершины какой-то белый шар. Тур ударил его рогами и разбил пополам. Одна половина взлетела на небо и стала луной, а другая отскочила и ударила себя в вершину Эльбруса. Раздался мол взук, как от лопнувшего меча, и гора раздвоилась. С тех пор такая и стоит. Нормально, сказал Тимофей. А куда вторая половина делась? спросил Иван. Мне тоже интересно было, ответил Андрон. Но Корочаевский пос об этом умалчивает. Самое главное из него следует, что туры жили на нашей планете до образования Луны, и футбольные мячи в это время тоже были. Аж захотелось поехать в это Карачаево и поселиться, честное слово. Без хитросней и добрый должно быть там народ. Акинфи Иванович, только что казавшийся очень напряжённым и даже оскорблённым, вдруг широко улыбнулся. Не слышал такой сказки, сказал он. Раздвоенных гор тут много, почти все. Вы на сколько дней пойти хотите? Дней на 5, ответил Тимофей. А какой тяжести маршрут? Опыт у вас есть? Мы в Непале обычно ходим, ответил Иван. Сюда отдохнуть приехали. Хорошо. Вы как отдохнуть хотите? Посложнее или полегче? Посложнее? спросил Валентин, глядя на друзей. Носильщиков тут нет, сразу предупреждаю, сказала Кинфи Иванович. Вещички на себе. Ну тогда полегче, чтобы не напрягаться. Так, воздухом подышать, по сторонам поглядеть. Хорошо, сказала Кинфи Иванович. Он поднял со стола запечатанный в пластик лист бумаги и протянул Тимофею. Вот варианты с расценками. Карточек не принимаем, только наличные. Тимофей проглядел список. Вот это что такое фирменный маршрут и Акинф? Да просто по горам. Я тут давно обитаю, подобрал, чтобы не слишком напряженно было и всю красоту увидели. Если с рюкзаками и чтобы без напряга, самое то. Почему он самый дорогой? Записываются охотний. Улыбнулся Акинф Иванович. Проверено. А что такое и Акинф? Это мое имя. Раньше ну так писалось в русском языке. Очень древнее греческое имя. Тимофей повернулся к друзьям. Ну что, пойдём тропой и Акинфа. Возражений ни у кого не было. Выйдем сегодня, спросил Тимофей. Завтра рано утром, сказал Акинфи Иванович. Сегодня отдыхайте. Вам акклиматизироваться надо. А я пока в горы съезжу, заложу дровишки для костра и еще кое-чего. И с чебанами пообщаюсь насчет кошей. Это зачем? спросил Андрон. Ну ночевать. Вы кстати водки с собой возьмите по бутылке хотя бы, или по две. Купить можно в нашем ресторане. Будем бухать? Ухмыльнулся Иван. Нет, оставим чебанам за гостеприимство. Балу люксы отличались от вчерашнего коттеджа люстрами из фальшивого хрусталя и душевыми кабинками с китайской сантехникой. В комнатах было душновато, но никто не роптал. Всем вдруг захотелось спать. Акинфи Иванович был прав, день на акклиматизацию определённо требовался. И ещё прилично времени ушло на формирование походного минимума: две палатки, рюкзаки, сменка, еда, вода. Вода на маршруте будет, сказал Тимофей. А Кинфи обещал, так что брать на день. Нет, он точно странный мужик и не местный явно, не кавказец вообще, таинственный незнакомец, беглый нацистский преступник, предположил Андрон. Служил в дивизии СС шарлемань, а теперь здесь ошивается. Если так хорошо сохранился, сказал Иван, надо его расковырять. продолжал Тимофей. Чувствую интересная у него история. Шарлеман не Шарлеман, а какой-нибудь Максим Горький взял бы такого мужика в серьезный оборот, создал бы сочный образ, чтобы люди вдохновлялись революцию делать, а потом хорошо его продал мировой буржуазии. Надо ковырнуть. Времени хватит, ответил Андрон. Пять дней.